Глава третья. Поднявшись на ноги, я снова осмотрелся. Чувство холода по смерти меня не отпускало. Оно съёживало, сковывало, но при этом так ласково обнимало, заманивало снова, и от этого становилось страшно. Но пришлось отбросить это чувство и более детально приглядеться к тому месту, где я сдох. Можно ли его обойти? Но... Мои попытки выяснить хоть что-то детальное в моей текущей позиции не представлялись возможными. Просто ни хрена не видно. И даже непонятно, откуда этот монстр доставал свои 12 рук. 12 руки — одна рожь, хренов. Тяжело вздохнув, я быстро осмотрел себя. Снаряжение было свежее, словно я только что его надел. Но был и интересный момент. На своей руке я чувствовал кольцо, а на поясе, в ножных, которые хрен пойми откуда появились, «Висел тот самый клинок, что я нашел ранее». «Забавно», — усмехнулся я. «Видимо, после смерти снаряжение сохраняется. А это тысяча. Может, она и нужна, чтобы восстановить все? «Получено одно очко пассивных навыков. Поздравляем. За самостоятельный поиск ответов забытые боги будут вас поощрять, ускоряя ваше развитие в этом мире». «О, клёво», — улыбнулся я. Оледенящее чувство по смерти сменилось приятным чувством некоего счастья, крошечной радости. А если верить написанному ранее, то навыки я смогу распределить уже в городе. Интерфейса же никакого нет. Получено одно очко пассивных навыков. Поздравляем. За самостоятельный поиск ответов забытые боги будут вас поощрять, ускоряя ваше развитие в этом мире. «О как!» — еще шире улыбнулся я. Но так, скорее всего, всем игрокам будет отваливать, если они будут правильно отвечать на вопросы. О, опять. Получено одно очко пассивных навыков. Внимание! За ответы на вопросы, не влияющие на раскрытие мировой истории, количество получаемых очков навыков ограничено десятью штуками. Ищите, задавайте правильные вопросы, давайте правильные ответы, находите источники древней информации, развивайте технологии, заботьтесь о других, и боги вознаградят вас по чести. Последнее сообщение одновременно радовало и огорчало. «Не будет бесконечной халявы. Сто процентов и на остальные пункты из того списка есть определенные ограничения. Ну да ладно, это будем выяснять потом. Сейчас надо попытаться прорваться через того урода. А лучше его убить. С него чуть больше сотен летит. Вроде у меня было 150-170, когда я до него добрался». Осторожно начав спуск вниз, я внимательно следил за тем, куда именно ставлю ноги, где именно съезжаю, что именно под ногами и так далее. На этот раз удавалось куда лучше. В середине чуть не улетел, но благо под руками оказались корни того самого дерева на верхушке, смог зацепиться и остановиться. Потом снова были эти твари. Кто и что появилось внезапно, самый первый. Я был готов, так что подходил к месту начала стычки уже с поднятым мечом. Голова полетела на ура. Мне даже понравилось, какой я сделал красивый удар. А потом я помчался рубить тех, кто еще не успел подняться на ноги. Тройку успел завалить. Оказывается, их пустота в головах умеют смыкаться, как у той огромной двенадцатирукой твари, из-за чего меч несколько раз застревал в их пасти. Потом снова пришлось потанцевать, но на этот раз все вышло быстрее и эффективнее. Пять ударов, четыре трупа. Последнего пришлось затыкивать. Теперь он был в шлеме. И снова я сделал жест, и снова мне на мой душевный, хех, счёт, полетела эссенция с великолепным визуальным эффектом. Осталось 180 эссенций душ. Хм, на этот раз среди них не было светящихся тварей. А значит, именно они и давали в три раза увеличенное количество эссенций. Ну что ж, не всегда мне должно вести. Но впереди есть еще цели. Так что можно набить на них эссенции. Твою ж мать! Снова открыл я глаза на самой верхней точке этой локации. И снова меня убил тот монстр. Я попытался прикончить его быстрее, чем его пасть захлопнется, но просто не успел выскочить. Залететь, разрубить и развернуться я успел, а вот пяти секунд на быстрое преодоление 30 метров по пересеченной ротовой местности мне просто не хватает. По прямой хватило бы, наверное, а так каких-то долбаных 2-3 метра не добежал. Осталось 280 эссенций душ. Ну, хоть на сотню исенцы стало больше, тяжело вздохнул, когда поднялся и отряхнулся от пыли. Ладно, тварь, и как же мне тебя убивать, если ты свою пасть захлопываешь быстрее? Сначала ярость начала брать вверх, причем почти неконтролируемая. Мне хотелось разнести к херам ту морду, но быстрее мой меч сломается, чем я его пустотелую Харю разнесу. Надо как-то импровизировать, надо что-то делать с этим монстром. И снова спуск. Снова восемь тварей. На этот раз повезло. Две из них оказались светящимися. А это 120 двадцать эссенций. Четыре сотни в сумме. Хрен знает, на что она еще, кроме возрождения, тратится. Но такими темпами я смогу себя собрать на одну халявную смерть. Но умирать не хочется. Противно, неприятно. А еще какой-то шепот ненавязчивый. Когда я пробился к боссу уже в третий раз, у меня количество эссенций перевалило за четыре с половиной сотни. Если быть точным, то 470. Вот и отследим, сколько дается эссенции за этого босса. Хотя если это босс, то он должен просто исчезнуть после того, как я его убью. По законам жанра это жестокой игры. Или они решили уйти от канонов и усложнить жизнь игрокам. «Или это не босс», — озарило меня. Я посмотрел внимательнее на арену. «То есть вы мне хотите сказать, что это просто моб такой?» Просто обыкновенный, мать его, монстр? Да вы там издеваетесь, что ли? Разрабы, вы что, курили? Если тут такие мобы... Ладно, мини-боссы. То какие тут боссы? Я этого-то не могу прикончить. Три попытки на это всрал, и ничего не получилось. Может, это нереально? Может, на нас ставят такие опыты? Может, специально поставили такие начальные условия, чтобы мы все сдохли? Да твою ж мать! Взорвался я, со всей дури пнув камень металлическим носком своего ботинка. «Как нахер это пройти?» Усевшись под ближайшим деревом, я тупо уставился в небо. Облака были пушистыми, волнистыми, иногда пробивались золотистые лучи света. И почему-то эти лучи выглядели не совсем уместно, не совсем правильно. Но кое на что мне намекали. «Ну-ка, что там было в описании моей расы?» «Экофы» потомки темных демонов, что любили скрываться в тенях и убивать из них. «Если на что-то падает свет солнца», нахмурившись, поднялся я на ноги, бросив взгляд на арену, «то позади объекта будет тень». «Хм, тень. Может, попробовать скрытно?» До края арены оставалось сделать всего пять шагов. Пять долбаных шагов, и снова тени начнут сгущаться. И тут возникает вопрос. Я же, по сути, буду ходить по поверхности этого чудища. Предгорье его тела, как я понял. По крайней мере, эта часть. Значит, он будет чувствовать, где я нахожусь. Так что передвижение в тенях мне никак не поможет. Но руки падают сверху, а значит... Значит, будет видно, куда они упадут. Может, попробовать их срубить?» Начал мыслить вслух я, снова забредая на арену. Снова начал сгущаться туман. Я решил проследить, откуда вылезают эти руки, но пока туман не стал густой, как молоко, они не появлялись. А уже потом начали снова валиться на меня сверху. Вот только на этот раз определить, куда они падают, оказалось куда проще и быстрее. Но срубить ни одну кисть мне не удалось. Вонзить свой меч, да, но вот лезвие ни черта вообще не резало. Да и тут не меч нужен, чтобы срубить руку, а топор, которого у меня, увы, просто-напросто нет. Придется выкручиваться так, как умею. Импровизируем. Продолжая свой незаурядный танец между падающими каменными столбами с пальцами, я пытался понять хоть какую-то закономерность. Как-то же можно было прикончить этого урода. Вот только как? Как, черт, его можно убить? Эта тварь просто издевается надо мной. Загнала в ловушку и ждет, пока выдохнусь. А когда сил не хватит и я свалюсь, то просто прихлопнет как блоху. Тварь! Рыкнул я, снова зацепившись за одну из рук и полетел ввысь. Солнечный свет тут же начал слепить. Я невольно отвернулся и увидел спасительную тень. Меня к ней тянуло. Далекие предки этого игрового персонажа жили в тенях. Существовали в тенях. Убивали у них. Утаскивали в них своих жертв и лакомились ими там. Когда рука, на которой я был, снова ударила о землю, а она начала это делать почти моментально, видимо, монстр хотел меня сбросить, то я сразу спрыгнул но не успел сделать и шага. Запнулся, рухнул на живот, выронил меч и здорово приложился подбородком о каменную крошку. «Чёрт!» — простонал я, а потом увидел, как тени начали сгущаться вокруг меня. Быстрый взгляд за спину. Солнечный свет начал исчезать. Появилась в тумане размытая огромная рука с разжатыми пальцами, которая неслась, словно магнитный монорельс на меня. Сердце ёкнуло и свалило в пятки. Голова думать вообще перестала. Теперь стало понятно, что ощущают люди, когда на них мчится машина. Беспомощность, немощность, собственную никчёмность. Мы же не можем остановить эту махину, что убьет нас. Не можем. Вот и сдаемся мы. «Да хрен себе!» — крикнул я. И уже хотел было подняться, но заметил нечто странное. Моя рука словно провалилась. Первое, что подумалось, она попала в провал, но нет. Тени там были гуще. И тогда я решил нырнуть весь. Просто уползти туда, где я начал себя чувствовать, как рыба в воде. В мир теней, блеклую изнанку того, что видит обычный человек. Всего пара мгновений, а мысли в голове тысячи. Просто табуны промчались за этот короткий промежуток. Адреналин и страх — великие вещи. Главное — направить их в нужное русло. А сейчас мне повезло. Наверное. Поздравляем. Вы развили собственный типаж своего резервуара энергии. «Тип резервуара теневой. Пускай все тени мира подчинятся вам, станут вашими верными слугами и спляшут вместе с вами танец смерти». Увидев, что огромная ладонь начала подниматься, я стал выжидать. Если не упадет еще одна, то в таком виде можно будет проскочить мимо. Но ни хрена не вышло. Стоило тени от руки полностью исчезнуть, как меня просто выкинуло в реальность. Мир снова обрел краски, хоть и серые, что сразу начало резать глаз. Зато... На моём лице появился хищный оскал. Внутрь пасти этого монстра не попадал ни один луч солнца. Там была тень, спасительная, благодатная. Я смогу залететь туда, убить эту тварь, и прежде чем челюсти сомкнутся... Или что это у него? Нырнуть в тень. Интересно, а сколько я там смогу продержаться? Способность погружения в тень. Траты энергии. Применение 20 единиц энергии. Дальнейшее поддержание – 10 минут. Стоило мне сосредоточиться на навыке, как перед глазами появилось описание. Много подробностей оно не дало. Да и не надо было. Я и так уже опробовал этот навык. Вот только непонятно, сколько у меня всего энергии, но точно больше, чем на одну минуту. Снова добежав до стены, я оказался рядом с очень и очень густым туманом. Настолько густым, что я не смог погрузить в него руку глубже, чем на 10 сантиметров примерно. Просто не пускала. Было мягко, я словно нажимал на перину. Она проминалась, но не пропускала меня. Значит, проскочить бы не удалось. И почему я сразу это не проверил? Нырнув вглубь пасти, я начал просачиваться. Кожаный нагрудник хорошо защищал от камня и не скрежетал, как те же поножи, когда на них давил камень. Протиснуться надо было только через первые метра два. Дальше проход расширялся. Можно было идти спокойно. Странно глянул я мельком за спину и продолжил путь к зеленой субстанции. Раньше было шире. Подойдя к ней вплотную, почувствовал легкое землетрясение. Снова обернулся. Пасть на полную раскрылась, а в мою сторону полезла первая рука. Тварь чувствует, что ей сейчас придет конец. Пытается это предотвратить. «А вот хрен тебе!» — улыбнулся я, занося меч. «Дрянь безмозглая!» «Удар! Искра!» Снова все начало дрожать. Но на этот раз не стал убегать, а просто нырнул в тень. И уже в тенях начал двигаться в сторону выхода. Двигаться было сложно, словно я был под водой. Словно пытался под ней бежать. Что-то тянуло меня к исходной точке, откуда я погрузился. Но теперь туда было нельзя. Там все сомкнулось. Остались лишь крохи свободного пространства, благодаря которому эта тень еще существует. Я продолжал двигаться вперед. Снова начал чувствовать объятия смерти. Снова начал слышать тот ненавязчивый ласковый шепот, что так и просят сдохнуть. И страх начал накрывать меня. Я еще не умер, но меня туда уже зовут. Видимо, боги не верят в то, что я смогу вырваться. Видимо, убеждены, что я сдох. Вот и шепчут мне, зовут в свой мир в виде бесплотного духа. А вот и хрен им. За такое их убить только можно. Гра! выскочил я из тени и рухнул возле тончайшего прохода. Со стороны это выглядело, наверное, так, словно я вылез из бездны. Но, благо, это было не так. Я просто вырвался из мира теней. И сейчас был на свободе, вот только фу! Приподнялся я и скривился, так как оказался на чем то склизком и очень вонючем. Твою! Это же какого хрена тут делает эта жижа? горло снова начало подкатывать, голова закружилась, стало не хватать воздуха. Я лежал в потрохах, если это так можно назвать. Зажав измазанный в этом зеленом дерьме левой рукой нос, я убрал меч в ножный и свободной рукой сделал жест, который позволил поглотить эссенцию. А после помчался на всех парах. Я видел выход из этого чертового зеленого болота и знал, что за ним есть ручей. И я бежал в надежде полностью нырнуть в него, окунуться, отмыться, А потом и напиться. Вот только когда убегал с арены, заметил, что опять что-то сверкнуло. Потом! буквально промычал я. По пути было еще несколько похожих монстров, только они были чуть больше, чем их предшественники. На спине по позвоночнику были своеобразные шипы, а из пасти вечно выходил зеленый дым. Эволюционировавшие твари сто процентов чуть сильнее. Но я их оббежал, мне было на них плевать. Они увязались за мной, оказались реально чуть активнее своих предшественников, которых я покромсал до этого, но не такие быстрые, как я. Так что я успел добежать до ручья, который оказался хоть и неглубоким, но достаточно широким, и с криком залетел в него, окунувшись в воду с головой. «Красота!» — вынурнул я из него, когда воздух в легких начал заканчиваться. Вода была не особо тёплой, еще бы горный ручей, но мне было плевать. Желание отмыть всю эту гадость было сильнее, чем чувство холода. Но все же я сдался и вышел, когда пальцы уже переставали меня слушаться. «Ну, хоть так», — с нескрываемым удовольствием сказал я. И снова достал меч, ибо новые противники оказались достаточно близко, всего в десяти шагах. «Потанцуем?» Ответа мне услышать не пришлось, что ожидаемо. Они же пустоголовые, безмозглые, но уже не подыхали от ударов пасть. Пришлось снова сносить голову. У этих представителей шкуры оказалось поплотнее, а из-за их подвижности и присутствия условных рефлексов один даже попытался увернуться от удара. Убивал их я в итоге минуты три. Сначала пытался приноровиться, потом уже начал бить так, как следовало. «Так, стоп!» Остановил я сам себя, когда уже начал делать жест для сбора эссенции. «Сначала глянуть то, что от этого урода досталось». Осталось 1300 эссенций душ. «Получается восемь сотен и тридцать единиц эссенции», — улыбнулся я. «Неплохо, неплохо. Главное, больше не подыхать. А то как-то не нравится мне это дело». Снова собрав души, с этих тварей, кстати, прилетело по 15 эссенции, я направился обратно внутрь арены. Отмылся еще не до конца, так что будет не так обидно, если снова измажусь в этом дерьме. Главное, нос зажать, а потом уже заходить». Если не соберу то, что там есть, жаба не простит. Обидится и не будет мне больше ништяков на дороге лежащих. Хотя этот, скорее всего, с босса. «Думай о другом», — начал бубнить о себе под нос. «Не думай о воне, не думай об этой жидкости». «Чёрт! Какая же она противная!» «Отвлекаемся! Эссенция!» Осталось 1345 эссенции душ. «Я сейчас сдохну от этой вони!» Снова начал подкатывать ком к горлу. «Главное — дойти».